Напомню о главном. Мой дедушка любил повторять: "Есть 1000 способов освежевать кошку". Думаю, большинство из вас знакомы эта фраза или другая со схожим смыслом. Любопытный способ напомнить себе, что к цели ведёт не один путь. Я привёл здесь это выражение потому, что его суть крайне актуальна в магической практике. На протяжении всей книги я не только убеждал вас освоить предложенные техники, Но идеал акцента на том, как важно проводить собственные исследования и подстраивать практику под себя. В конце концов, магия зависит от того, что вы в неё вкладываете, а это может быть нелегко для тех, кто привык жить в мире со строгим делением на чёрное и белое, особенно если речь идёт о практиках, которые передавались веками. Это можно понять. Честно говоря, с помощью книги я надеялся донести до вас мысль, что значит быть истинно преданным магии. Вы уважайте накопленные знания, добросовестно учтите уроки, а затем на собственном опыте выясняйте, как эти техники можно применить именно в вашей жизни. Но не торопитесь всё сразу делать по-своему. Если привести ещё одну аналогию, не получится приготовить обед из трёх блюд, пока вы не освоите основы кулинарии, базовые знания температурной обработки. Не запомните, какими свойствами обладают ингредиенты в разных блюдах, и не узнаете, как из множества кухонного инвентаря выбрать необходимое и пользоваться им, и так далее. Так что запомните основы, прежде чем выбросите рецепт. Я призываю вас прочитать столько книг по магии и различным подходам к практикам, сколько вы сможете осилить. Возможно, в них есть альтернативные объяснения, которые подойдут вам больше, и я призываю вас их отыскать. Но воздержитесь от стремления переходить от одного варианта техники к другому из-за того, что какой-то вариант не будет получаться. Как и большинство других достойных занятий, магия предполагает, что мы переживаем взлёты и падения, так что отдайтесь процессу, который разворачивается перед вами, и оседлайте волну. Когда вы это сделаете, то в конце концов найдёте свой уникальный, истинный путь. Есть причина, почему я вновь и вновь настойчиво возвращаюсь к этой теме. Если только вы не ушли вперёд, то к настоящему моменту научились обращаться с философским камнем церемониальной магии, и это огромный шаг. Вы уже достаточно практиковали подробную версию Мирп и, надеюсь, отточили технику испатав силу божественного заряда в малом вызывающем ритуале. Успех всех последующих практик зависит от того, насколько хорошо вы освоили эти базовые техники. Если вам есть над чем поработать, пожалуйста, вернитесь назад и основательно потренируйтесь в практике Мирп, прежде чем двигаться дальше. Есть множество способов сузить фокус магии, которую вы запускаете в работу, но следующая практика невероятно простая и эффективная, и поэтому моя любимая. Практически всегда я чувствую, что она срабатывает мгновенно. Я не буду давать вам совершенно новое упражнение. Просто следуйте указаниям для Мирп из главы 13. Только не рисуйте вызывающие, не путайте с изгоняющими, пентаграммы по сторонам света. Как я уже рассказывал, малый вызывающий ритуал помогает привлекать энергию. Также не стесняйтесь дополнить ритуал практикой обхода, если чувствуете, что в процесс необходимо добавить энергии. Вы скоро поймёте, если ещё не заметили, что для воплощения некоторых вещей требуется больше энергии, чем для других. Вот почему я предлагаю вам формулу основного призыва. Для каких-то целей вам понадобится вызвать все четыре стихии и архангелов, для каких-то нет. Иногда вам нужен всего один архангел, одна стихия. В этом случае зарядите все четыре пентаграммы божественным словом силы, связанным с этой стихией. Просто для каждой провибрируйте мантру адни, аббревиатуру имени Аданай, древнееврейское имя Бога. вызовите архангела, связанного с этой стихией, в данном случае Михаила, для каждого направления. Появись предо мной, Михаил. Встань позади меня, Михаил. Встань справа от меня, Михаил. Встань слева от меня, Михаил. Поднимись надо мной, Михаил. Появись подо мной, Михаил. И затем представьте себе огненного красного архангела, энергия которого окружает вас со всех сторон. Его энергия защищает вас, чтобы никакая другая разрушительная энергия не проникла в вашу ауру. Но это не всё. Ангельская энергия Михаила также поможет сделать правильный выбор, направит вас, и это приведёт к достижению цели. В данном примере обеспечит защиту. Вот что происходит, когда вы намагничиваете ауру определённым намерением. Для других целей переслушайте описание архангелов в описании Мирп. Глава 13. Например, если вы хотите привлечь в свою жизнь полные любви отношения, я предложил бы вам использовать божественное имя, связанное с водой, и призвать архангела Гавриила, чтобы он окружил вас со всех сторон. Для привлечения финансового изобилия используйте имя Аглаи, чтобы зарядить пентаграмму, и призовите Уриила. Эту форму ритуало можно использовать практически для любых целей. Поэтому, как только вы хорошо освоите длинную версию Мирп, попробуйте её. Не беспокойтесь, что сделаете что-то не так. Полагаю, что на этом этапе вы уже понимаете, что магия сама будет направлять вас. Как я уже говорил, тема ангелов, особенно необходимость призывать их для помощи, у кого-то может вызвать сопротивление. Всё, что я могу сказать, попробуйте и посмотрите, что будет происходить. Это единственное, что сработало для меня, и постарайтесь не слишком привязываться к природе этих существ. Кто-то убеждён, что это реальные сущности, обитающие на отличном от нашего плане бытия. Кто-то возражает, что с помощью этих практик мы всего лишь заряжаем определённые аспекты нашего бессознательного. Я встречал много мнений на эту тему, поэтому просто определите, работает ли эта практика для вас, и возможно, в процессе своего исследования вы обнаружите, что черта между внутренними и внешними слоями реальности не столь очевидна, как может показаться. Магия не должна быть формальной или сложной. Если в данный момент вы ищете ответ на конкретный вопрос и у вас нет времени или пространства, чтобы провести полный цикл Мирб, просто призовите архангела и посмотрите, что произойдёт. Магия может помочь с любым вопросом, который вас беспокоит. Стоит ли мне расстаться с партнёром, который меня не поддерживает, или продолжать работать над отношениями? Стоит ли сменить работу? Как усилить свою магию? Какая сила мне поможет? как мне стать лучше. Сосредоточьтесь, сформируйте намерение и задайте вопрос. Возможно, очень скоро в той или иной форме получите ответ, если вы открыты, чтобы его услышать. Человечество использует различные формы магии для предсказаний с тех пор, как наш вид появился на планете. Магия окружает нас повсюду. Иногда она обращается к нам напрямую, а иногда через так называемый случай. Например, когда вы находите игральную карту в переулке или слышите обрывок разговора, проходя мимо. Мы живём в мире, где боги, ангелы, стихии и духи всех мыслимых видов постоянно встречаются нам на пути: в пабах, прачечных, китайских пагодах, лагерях для беженцев, римско-католических соборах, супермаркетах, метро, переходах и даже в тюрьме. Они буквально повсюду. И нет такого места, где не случалась бы магия. Всё, что требуется это научиться видеть.